Родственные узы. Часть вторая. «Господин Ван! Господин Ван!» — кланясь, сказали стражники и привратник. Джужусинь с удивлением поглядел на остановившегося по ту сторону арки врат человека. «Да ведь это всего лишь мальчишка. Сколько ему лет? Не больше семнадцати, верно? Но каким влиянием он пользуется во дворце и какой надменный у него вид?» Пока он стоял у врат, привратник так голову и не поднял, стоял, сложив перед собой кулаки и не поднимая глаз, а стражники развернулись к нему спиной и стали похожи на каменное изваяние. Ван Джун Си накинул просителей быстрым взглядом, от которого ничего не укрылось. Внешнее сходство этих двоих с Джу Ван Сяном в том числе. Они вполне могли быть его родственниками, хотя в мире много похожих друг на друга людей. «Кто вы такие?» — спросил Ван Джун Син, закладывая руки за спину и слегка вскидывая подбородок. Манера разговаривать, которую он перенял у молочного брата, но который пользовался лишь в исключительных случаях. Он никогда не кичился своим положением и не пользовался им. Но ради Сяо Гуна готов был изменить собственным принципом. «Я Джу Бао Цай, торговец шелком из царства Мин», — сказал Джу, старший складывая кулаки. «А это мой старший сын, Чжу Синь». «И что вам нужно?» — спросил Ван Джун Син, подметив, что Джу Синь смотрит на него с неприязнью. «Я пришел за моим младшим сыном, Джу Ван Сянам, сказал Джу старший. «Мальчика, видно, бросили в дворцовую темницу и будут судить, а может, и уже судили. Но его проступки не по зломыслию, а от слабости ума. Он еще в детстве умом повредился». «Плохо же вы знаете своего сына» насмешливо прервал его Ван Джун Син. Чжу старший приниженно кланяясь, согласился. «Как скажете, господин, но только я жизни не пожалею, чтобы его освободить. Моё состояние велико. Я готов передать его в казну императорского дворца, если это поможет выкупить моего сына из темницы. А если не поможет, то я готов поменяться с ним местами». Ван Джун Син едва сдержал смех, услышав это, но отец с сыном значения этого прыскания не поняли и решили, что он счел это предложение смехотворным и что поступок Джу Ван Сяна не может быть соизмерен с нажитым богатством или даже с принципом «жизнь за жизнь». «Мы оба согласны обменять свои жизни на свободу Сянь Эра», — сказал Джу Син решительно. «Но что мне в вашей жизни?» фыркнул Ван Джун Син. «Вы оба со всем своим вашим богатством не стоите его жизни». Он был не прочь поддразнить их немного. «Что бы вы ни предлагали, Джу Ван Сян не покинет дворца императора», сказал Ван Джун Син. «Решение принято и не может быть обжаловано». «Если это из-за сожженного монастыря», поспешно сказал Джу Старший, «то мы оба готовы стать монахами и провести остаток жизни в искуплении проступка Сян Эра». Джусин бросил на отца быстрый взгляд. Пойти в монахи, когда у него скоро свадьба? Даже ради младшего брата он не может навлечь такой позор на свою невесту и ее семью. Если жених сбежит со свадьбы, то обе стороны станут посмешищем. А уж если не просто сбежит, а уйдет в монастырь, Нет, так поступить с ними он не может, его невеста достойная девушка, ее не смущает наличие в семье Джу умалишенного, она согласна пойти за Джу Синя и даже заботиться о слабоумном девере, если придется. Как может он так ее подвести? Она не перенесет позора и покончит с собой, а если и не покончит, то судьба ее все равно будет незавидна, покинутых женщин ждут одиночества и насмешки. — Нет, отец явно перегибает палку, предлагая отречение от мира взамен за свободу Сянера. — Ради жизни младшего сына вы хотите сломать жизнь старшему? — без улыбки спросил Ван Джун Син. То, как изменилось лицо Джу Синя при словах отца, он заметил, а от Сяо Гуна знал, что у его старшего брата скоро свадьба. Отречение же искупление ради Ван Джун Син считал бессмысленным поступком. «Чтобы стать монахом, нужно иметь к тому склонность и быть искренним в намерениях», — сказал Ван Джун Син. Уж он-то знал. После смерти Яньгуна он ушел в монахи и несколько десятилетий до своей смерти, в 83 года, провел в молитвах о душе янь гуна и в заботах о его могиле. Цинь Юань отрекся от мира, потому что мир без Яньгуна был ему не нужен. «Я уже сказал», — продолжал Ван Джун Син. «Что бы вы ни говорили, что бы вы ни предлагали, но дворца Джу Ван Сян не покинет». «Как можете вы быть таким жестокосердным?» — не сдержался Джу Бао Цай. «Убитый горем отец молит вас, а...» «Довольно», — резко сказал Ван Джун Син. «Убиваться будете, когда услышите, какая судьба ждет вашего сына». «Я еще ни слова не сказал об этом, а вы уже готовы рвать на себе волосы и посыпать голову пылью». Отец с сыном помрачняли так, словно ему уже предъявили гроб с покойником. В том, что речь идет о казни, они не сомневались. Джу Вансян остается во дворце. Наш ца, бог войны, посоветовал императору оставить Джу Вансяна при дворе и назначить его советником или стратегом, поскольку его суждения трезвы, а опыт бесценен и сослужит добрую службу нынешней династии. Отец с сыном переглянулись — На лицах их было написано явное недоумение. «Об одном ли Джу Вансяне мы говорим?» — неуверенно уточнил Джу старший. «Не думаю, что на свете найдется другой такой Джу Вансян. Почему у вас такие лица?» «Мой младший сын слабоумен и никаким ценным опытом не обладает, поскольку всю жизнь провел в родовом поместье и жизни не видел». «А я говорил вам уже, что вы плохо знаете своего сына». — насмешливо напомнил Ван Джун Син. — Ваш сын — перерождение умнейшего человека и соратника нашего бога Яньгуна, о котором неоднократно упомянуто в славных деяниях героев царства Ли и летописях «Десяти царств». Джу-старший пробормотал, болезненно морщась. — Кто бы поверил бреду слабоумного? Неужели люди дворца настолько легковерны? Ван Джун Син расслышал и сухо сказал... Есть те, кто способен увидеть истину даже сквозь шелуху предрассудков и предубеждений. Нужно лишь знать, куда смотреть.